Суси сидел в наушниках и крутил какие-то тумбры на своем приемнике, когда зашел рвач. — Привет, мужик! Что новенького? — весело спросил рвач. — Мы уже знаем, о чем КВЛ болтает со своими ребятами. — Тихо! — показал пальцем на прибор Суси. — Я наконец-то откалибровал его с огромной точностью. И да, я кое-что узнал. Между собой они говорят на другом диалекте. — Ха, кто бы мог подумать! — усмехнулся рвач, пододвигая стул. — И о чем они болтают? — В основном про технические особенности, касающиеся настройки их аппаратуры. Квелл назвал ее с Клемом, пробормотал Суси. — И в промежутках шутили о чем-нибудь. Можем, кстати, послушать. — Поднять этот тумблер на два деления вверх, — сказал один скрипучий голос, принадлежащий кому-то из зенобианцев. — На два с половиной, — поправил его другой голос, по-видимому, принадлежащий летному левтенанту Квеллу. — Инструкция, наверное, забылилась. — Выставляем два с половиной, — ответил первый голос, затем другим тоном. — Эй, Толев. «А этой ночью ты вампирчиков не видел?» «Тише! Днем вонь бьет в ноздри!» — заговорил третий голос, по всей видимости, Тулев. «Ты не можешь нормально прыгать ночью, слабак, с тех пор, как из яйца вылупился!» «Смотри, Зурд!» — вмешался Квелл. «Как в замедленной съемке!» «Тщательно фокусирую на два с половиной», — снова повторил Зурт. «Не стоит недооценивать Кунга. Да, пока что он в лиге новичок, но еще немного и образцовый прыгун будет». «Кунгу не хватает таланта», — пробурчал Клев. «Ему бы взять пару уроков у грифов». «Это тарабарщина не имеет смысла». С отвращением поборванил пальцами по столу, ворвач. «Думаю, они говорят про некую спортивную команду из их родного города», — возразил Суси. «Трудно сказать точно, потому что не все слова имеют аналоги в нашем языке». «Ты излишне уверен в себе», — пессимистично сказал рвач. «Думаю, преп не будет долго смотреть на это сквозь пальцы». Возьмет и заявит, что мы отлынем вам от службы. Ну, я не вижу, почему бы ложному доносу не погубить успешное дело. Но знаешь ли, даже если затея препа не выгорит, все равно зерновианский язык представляет из себя фантастически интересную вещь. Если я придумаю дополнение к трансляторам, чтобы правильно переводить их язык, то сколочи огромное состояние. Таким образом, я не отлыниваю от работ. А вот ты, если занят, то разве что изобретением нового способа дурака валяния. Рывач посмотрел на него с беспокойством. «Мужик, перестань! Ты наслушался столько ахиней, что у тебя у самого уже крыша едет!» Из динамика раздался голос летного лейтенанта Квелла. «А теперь проведите пробное тестирование. Будет сделано, лефтенант», — четко сказал Зурк, а через пару секунд отрапортовал. «Пробное тестирование пройдено. Готовы к работе, сэр». «Понимаешь теперь, о чем я?» — махнул рукой рвач. «Ерунда какая-то! Ага, стоит это миллионы, как же!» По-моему, Кунг достаточно изящен, сказал в динамике голос Зурга. Он не всегда находит цель, но создает порядок на поле. Кунг не может поддерживать порядок на поле так долго, чтобы развить ситуацию. Презрительно отсек Лев. Его играм не неприятно. Продолжаем тестирование, или придется начать его сначала? Прикрикнул Квел ваши спортивные дебаты можно отложить на более подходящее время. Два объекта в пределах досягаемости. Летный лейтенант, сказали два зенобианца в унисон. Два объекта, усмехнулся Роваль, что я ей говорил, вздор полнейший. Да хватит тебе слушать этих ящерок, спасай свою умную голову. — Так мне сказать Препу, что ты вышел из горы? – спросил Суси с озорной усмешкой. — Я, кажется, слышал, что Ремми набирает команду разнорабочих для строительства. — Э, Сус, да я просто пошутил! — пошел на попятную рвач. — Слушать ящериц — это то, о чем я всю жизнь мечтал. — Так что ты говорил мне сделать? — «Для начала, сбегай на склад и принеси побольше кассет для записи», — сказал Суси. «Мы же не хотим, чтобы часть этого интереснейшего разговора была утеряна только потому, что у нас пленка кончилась. Правда?» «Сейчас будет пленка», — хлопнул дверью рвач. Суси посмотрел ему вслед, улыбнулся и вновь одел наушники. Может, теперь он сможет найти способ улучшить словарный запас транслятора.